«Где я?» «Лежите, господин, не двигайтесь, а то снова все разорвется и полопается. До кости бедро рассадили, п о с к у д ы жуть, сколько крови вытекло. Не узнаете?» «Юрга я. Это меня вы на мосту спасли, помните?» «Угу. Пить, небось, хотите?» «Чертовски. Пейте, господин, пейте. Горячка вас пекет». «Юрга, где мы?» «На телеге едем. Молчите, господин, не шевелитесь. Надо из лесов выбраться к людским хатам».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 г е р а л ь задержался, чтобы пропустить мчащийся на него, бушующий, перекрывающий дорогу, орущий дикий хоровод. Кто-то дернул его за рукав, пытаясь сунуть в руку деревянный, исходящий пеный жбанчик. Он легко, но решительно отстранил качающегося мужчину, разбрызгивающего вокруг пива из бочонка, который держал под мышкой. Он не хотел пить. «Не в такую ночь, как эта».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 п о п а плясала под помостом, пела, верещала, потрясала палками, обмотанными гирляндами зелени и цветов. «Беллетейн!» — крикнула прямо в ухо Геральту юная невысокая девушка. Потянув его за рукав, заставила вертеться посреди окружившего их хоровода. Сама заплясала рядом, хлопая юбкой. Ее волосы развивались, полные цветов. Он позволил ей увлечь себя в танцы. Они закружились, ловко уворачиваясь от других пар. «Беллетейн. Майская ночь».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 метке, которых мужчины не слили, б о тянули в заросли, кричали, хохотали, трепыхались и сопротивлялись, как форели, которых вытаскивают из воды. И ни одна из них не вела во мрак высоких светловосых о парней в развивающихся рубахах. Это вела. Деревенские девушки никогда не носят на шее бархоток и усеянных бриллиантами обсидиановых звезд. е н и ф е р Неожиданно расширившиеся фиолетовые глаза, горящие на бледном треугольном лице. Геральт?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 «Год, два месяца и 18 д н е й «Как трогательно. Ты специально?» «Специально, е н г е р а л ь т прервала она, резко отстраняясь и поднимая голову. «Скажем ясно, я не хочу». Он кивнул в знак того, что сказано достаточно ясно. е н и ф о р откинула плащ на спину. Под плащом была очень тонкая белая блузка и черная юбка, стянутая пояском из серебряных звеньев. «Не хочу», — повторила она, — «начинать сначала».